«Божечки!» – подумала я. «Скажите мне, что это не...» «Абель. Да, Абель. Абель – никакого инстинкта самосохранения ранзат Выбежал из леса, запыхавшийся и возбуждённый. «Остановись!» – кричал он. «Прошу, довольно!» Демон Ассасин перевёл взгляд на него. «Нам только неподготовленных тряпок на поле боя не хватало, дебил!» «Не слишком ли далеко это зашло?» Отчаянно кричал Абель. «Почему ты должен убивать?» Зума Сейграм не ответил. «Ответь мне, отец!» «Погодите секунду. Отец?» «Тот, кого мы все знали, был Зумой?» Гибрид всех врагов, которых мы встретили за прошлую неделю, уставился на Абеля. «Как? Ты узнал?» Проскрежетал он. Голос принадлежал не Зуме, не Сейграму, а нашему предполагаемому слабому нанимателю. «Да, до меня ещё доходило». Абель шагнул к своему взлому отцу. «Я... я твой сын!» Прошептал он. Слёзы образовались в уголках его глаз. «Не так ли, отец?» Так радок был за умой всё время и стал соиграмом после сайруна и был ублюдком всю свою жизнь. Не мудрено, что мы запутались. Я и раньше думала об этом. и Взятие заложника не было похоже на зуму В действительности он того и не делал. Он похитил самого себя, дабы заманить нас в глушь что определённо было боли в его характере. Так все те беды, через которые мы проходили с первого дня по милости Радека, были из-за того, что он ненавидел нас. Если только таким образом он скрывал жажду убийств. Зума использовал свою личность Радека, чтобы привести на в Визенде, что значит он написал ту фальшивую записку и вообще всё остальное. Так оба, Зума и Радек, были виновны в шутке про мою грудь. Это также означает, что каждое замечание, жалобы и скулёж Абеля были направлены на то, чтобы помочь нам. Он пытался выгнать нас, чтобы спасти... Такая цепочка. «Абель!» Тихо пригрозил голос Радека. «Молись!» Абель в шоке уставился на своего отца. «Молись, чтобы Лина Инверс вышла победительницей!» Продолжал радок Зуму со играм. «Ибо если я выиграю эту битву, то не смогу позволить тебе жить!» «Подожди!» Позвала я. «Радок, что с тобой не так? У тебя хорошая работа копца, не говоря уже о куче денег. Зачем тебе нужно убивать людей?» Радок покачал головой. «Я не знаю, зачем». Медленно отвечал он. «Знаю лишь, что я человек, рождённый, чтобы убивать, и не могу жить по-другому». И так он убивает людей, потому что сумасшедший. Полагаю, в этом есть смысл. Тело Радока резко вздрогнуло, и тотчас его поза и поведение изменились. Разумеется, голос его сменился на голос Зумы. «Всё закончится здесь!» — рявкнул он. Мне было не до остроумных реплик, поскольку я уже читала заклинания. Я знала, обычные заклинания на этом парне не сработали бы. Даже когда я использовала заклинания, способные нанести вред Мазоку, его человеческие способности к волшебству в купе с демонической мощью давали возможность для блокировки. Я даже не могла предположить, как отразится на нём удар драгонслейвом. Прежде я уже сражалась с гибридом человека и демона, и Драгон Слейв был пустой тратой времени. Это оставляло мне лишь один выход – достать его в ближнем бою и до того, как он восстановится после Копьей эльмейки. Гораздо-гораздо проще сказать, чем сделать Лина. Но убили бы меня или нет в результате этого плана, меня уже наизнанку выворачивало от того, что я оставалась в стороне от больших сражений. В тот день у всех моих друзей были драматические битвы «А где моя?» и когда Италина Инверс говорила нет масштабному взрывоопасному финальному сражению. Настало время надрать зад. Сделав вдох, я кинулась к Гауре. Три единые злодеи отрезал мне путь. «Хочешь меч света?» Спросил он, двигаясь куда быстрее, чем мог бы раненый враг. «Я ни за что тебе не позволю!» «Обожаю, когда они ведутся на мой блеф». Он был в пределах досягаемости меча, и я завершила своё заклинание. «Рагноблайт!» Пронзительно крикнула я. Сверкающий клинок тьмы сформировался в моей открытой руке. Из моих знаний про демонов, полудемонов и Зууму следовало, что Блейд именно то, что нужно, дабы повергнуть эту сволочь. Также я была абсолютно уверена, что ни Зуума, ни Сайграм не видели его прежде, потому не могли знать, чего ожидать. «Чего?» — проревел Зуума Сейграм при взгляде на клинок тьмы. «Ему понадобился всего момент, чтобы создать скопление магической энергии в каждой руке». Выглядело так, будто он хотел схватить клинок тьмой левой рукой и атаковать меня правой, потому же шаблону он нападал на Гаури. Я знала, если бы Зоума перехватил мой клинок и ударил меня свободной рукой, шансы увернуться устремились бы к нулю. Я ударила быстро и сильно, чтобы не дать ему возможности. Нет! Крик разорвал воздух, когда мой враг, шатаясь, бросился к кустам, оставив позади одну весьма важную вещь – свою левую руку. Я моргнула и подумала «О, я сделала это!» Если быть честной, я не представляла полной силы рагна блейда Он легко разрезал запястья Зумуса и Грамма, быть может мой клинок даже сильнее Меча Света. Но расслабляться времени не было, пока я стояла там, поражаясь самой себе, враг бросился к Гауре. Вот чёрт! Я не могла позволить ему подобраться ближе к Гауре или Мечу, я пустилась вслед за Зумой, но не имело значения, как быстро я бежала всё равно была уже далеко позади. У Гаури, только вставшего на ноги и два державшегося в таком положении, не было бы никакой возможности избежать удара Зоумуса и Грама. Гаури рухнул обратно в куст с шипами, застанав от боли. Демон-ассасин потянулся к мечу света. «Если он получит его...» Я действительно попала. На мгновение он открыл мне свою спину, я подскочила к нему сзади и рубанула со всей силы. Зоумуса и Грам заорал... Эхо разносилось среди деревьев. К моему сожалению, это не был крик умирающего ужасной смертью, то был крик от неожиданности, издаваемый тем, кто сумел блокировать атаку в последнюю секунду. В его уцелевшей руке, скрестившейся с моим Рагноблэйдом, был Меч Света. Тяжело дыша, я отпрыгнула от Зоума и друзей и сделала нетвёрдый шаг назад. Рагноблэйд – заклинание мощное, однако оно также истощает энергию колдующего с чрезвычайно высокой скоростью. Я не могла позволить этому тянуться дольше. Но «Ну, ребята!» — окликнула я. «Готовы покончить с этим?» «Один удар, и выживший победитель!» «Нападай!» — прошипел голос Зумы. С высоко занесённым мечом тьмы я атаковала его. Демон-ассасин-купец выставил меч света, приготовившись к моему выпаду. Вжик! Мой клинок тьмы прошёл через туловище Зумы со играми в один чистый заход. На мгновение он застыл с расширенными и пустыми глазами, прежде чем упасть на зим. «Отец!» Абель подбежал, опустился на колени, когда Зума... Нет, рада кранзат упал. Отец! «Отец!» схлипывал Абель. «Отец!» Тело Радока дёрнулось, его дыхание было прерывистым и слабым, а глаза закрылись. Абель согнулся рядом с отцом и зарыдал в открытую. Клинок тьмы в моих руках рассеялся, я стояла там же, тяжело дыша. И смотрела, как Абель плакал. Глаза Радека распахнулись. «Отец!» — вскрикнул Абель. Голос Саиграма слабо прохрипел сквозь рот Зоума. «Ты хорошо, хорошо потрудилась, потрудилась, выставляя меня на посмешище, да Лина инверс. инверс. Я, я объединился с человеком, чтобы победить тебя, но был побеждён душой этого человека». Этого человека. Голос Саиграма остановился слабее, я наклонилась вперёд, чтобы расслышать слова. «Я, я заколебался, заколебался в последний момент». Он задыхался. Вернее, Вернее сказать, сказать Радаг Ранзаад заколебался. заколебался. Тут до меня дошёл странный момент нашего последнего удара. Когда я рубил блейдом, мой противник отвлёкся, он смотрел не на меня. Он смотрел на своего сына. Но что это значило? Изменилось что-то в сердце Радага в последнюю минуту? Или он потерял хладнокровие в самый ответственный момент? К сожалению, мы никогда не узнаем. Но на посмёшище. «Меня!», Меня. – прохрепел Сайграм, и его тело ослабло. Больше он не шелохнулся. Абель долго смотрел на труп отца, когда он, наконец, поднялся на ноги, то выглядел так, будто хотел что-то сказать, но не мог найти слов. Он просто стоял на месте некоторое время со слегка приоткрытыми губами. В конце концов он повернулся к Гауре и мне и отдал долгий, нюзкий поклон. Возможно, это был способ отблагодарить нас за то, что освободили его отца от страданий.